«Стоит ли так преувеличивать, Клементина?» — сказала леди Вайолет. «Война, если она вообще начнется, не будет такой ужасной. Сейчас не те времена». «Именно», — поддержал ее лорд Эшбарри, — «это будет совсем новая война, война двадцатого столетия. Тем более ни один варвар никогда не поднимет дубины на Англосакса». «Может быть, и не стоит этого говорить», — прощебетала Фенни, подпрыгивая на краешки кресла так, что тряслись ее кудряшки. «Но я надеюсь, что война будет». Она тут же обернулась к Эдди Клементине. «Нет, тетушка, я не о смерти и мародерстве. Это все, разумеется, ужасно». «Но как же мне нравятся мужчины в форме!» Фенни кокетливо стрельнула глазами в сторону майора. «Майор». «Вчера я получила письмо от своей подруги Марджери. Вы помните Марджери, тетя Клем?» Леди Клементина опустила тяжелые веки. «К несчастью, да. Бестолковая девица с провинциальными манерами». Она наклонилась к леди Вайолетт. «Выросла в Белфасте, так что сами понимаете. Одно слово. Ирландская католичка». Я невольно взглянула на Нэнси. Та заметно напряглась, но, поймав мой взгляд, одарила меня сердитой гримасой. «Ну так вот», — продолжала Фенни, — «семья Марджери отдыхала на море, и когда она встречала маму на станции, почти все вагоны были заняты резервистами, которые ехали к месту назначения». «Так волнующе!» «Фенни, дорогая!» — попивая кофе, произнесла леди Вайолетт. «Мне кажется, это дурной вкус». Желать войны просто потакая своим чувствам. Неправда ли, Джонатан? Стоящий у незажженного камина майор грациливо выпрямился. Хотя я не могу разделить побуждений Фенни, я тем не менее разделяю ее порыв. Я также надеюсь, что мы вступим в войну. Разверить чёрт знает что у себя там на континенте. Простите мне столь сильные выражения, мама, леди Клем, но по-другому это не назовёшь. Им просто необходимо вмешательство старой доброй Британии, которая все уладит, да с тварваром хорошего пенка. В гостиной поднялся одобрительный гул, а Джемайма сжала руку мужа, преданный глядя на него пуговичными глазками. Старый лорд Эшбери воинственно пыщнул трубкой. Все это правильно, объявил он, откидываясь на спинку кресла. Это по нашему. Только война делает из мальчишек настоящих мужчин. Мистер Фредерик заяерзал на стуле, принял от леди Вайолет свой кофе и начал набивать трубку. А вы, Фредерик, застенчиво спросила Фенни, чем вы займётесь, если начнётся война? Вы же не перестанете делать автомобили, правда? Ужасно, если из-за глупой войны исчезнут такие хорошенечки и блестящие автомобили. Я бы не хотела снова пересаживаться в экипаж. Мистер Фредерик, смущенный кокетством Фенни, полез в карман за табаком. Не волнуйтесь, за машиной имею будущее. Он, наконец, набил трубку и пробормотал себе под нос: «Война нужна, чтобы дамам было о чем поговорить». Тут дверь гостиной распахнулась, и в комнату, все еще горя возбуждением, влетели Ханна, Эмилин и Дэвид. Девочки уже успели переодеться в одинаковое платье с матросскими воротниками. «Замечательно сыграли», — похвалил лорд Эшбори. «Я, правда, ни слова не слышал, но сыграли замечательно». «Да, очень мило», — согласилась с ним леди Вайолетт. «Только на следующий год позвольте бабушке помочь вам с выбором главы». «А ты, па?» — допытывалась Ханна. «Тебе понравилось?» «Мы обсудим некоторые моменты позже, хорошо?» — ответил мистер Фредерик, старательно избегая взгляда матери. «Дэвид!» — наребежащий голосок Фенни перекрыл голоса остальных. «А мы тут говорим о войне». Ты пойдешь на фронт, если Британия вступит в войну. Из тебя бы вышел легкое офицер. Дэвид взял чашку кофе из рук леди Вайолет и сел. Я об этом как-то не думал, наморщив нос, ответил он. Наверное, пойду. Говорят, в наше время это единственный шанс для мужчины совершить подвиг. Он кинул смеющийся взгляд на Ханну и, не в силах удержаться, добавил.